Какое прекрасное утро, Брандевин, или скверный день. Тот, кто знает этих людей, может подтвердить, что это была большая милость. Что же касается миледи, то когда она звала меня на какое-нибудь важное совещание, приглашала меня сесть возле себя. Да, возле себя. Это та высокая и толстая дама, которую вы там видели, разряженная и размазанная как как савская царица. — Сядьте вот тут, господин Брандевин, — говорила она мне слащавым голосом, — и скажите мне, вполне ли вам хорошо у нас. И только после таких вежливых фраз мы приступали к вопросу об обеде. Видно было, что бедный повар рассказывал сущую правду, и эта черта англичан хорошо известна, а потому все и заинтересовались его рассказом. "Да-да", сказал капитан. "Я видел эту даму. Это особо пожилых лет не выходила из-за чайного стола и даже не собоговалила посмотреть на нас. Жаль, что она не видела ваших поклонов". "Ха. Она их прекрасно видела, но сделала вид, что не замечает меня", вздохнул Брендевин с обидой. "Миледи срезала меня по их выражению. И однако уверяю вас, что ни один раз А по крайней мере 20 раз она мне повторяла: "Господин Брандевин вы настоящий артист". Однажды я, как сейчас помню, их должен был посетить важный князь, и милорд лично просил меня употребить все мои старания. Я придумал всё, что мог, работал, соображал день и ночь, но за той стол оказался на славу. Вы превзошли самого себя, господин Брандевин. объявил хозяйка. Мы главным образом обязаны вам хорошим расположением духа его сиятельства во время его визита. И вдруг теперь она меня режет. М-м, но может быть, эта дама не узнала вас? вмешался доктор Ламонт, тронутый благородным негодованием несимпатичного Брандевина. Нет, нет, отсудары, я их хорошо знаю этих англичан. Пока им нужны были лакомые блюда, они находили достаточно любезности для меня. Теперь же, когда им больше ничего не нужно, они не хотят знать меня. Такова жизнь, решил Брандевин. Э, если они действительно так думают, тем хуже для них, возразил доктор. Но мне кажется, что вы судите их слишком строго. Господин доктор, Хотя вы и очень талантливый человек, но вам не пришлось изучить этих людей, как мне. Да-да, можно смеяться. Брэндевин воображает, что знает Англию, потому что он жил 6 лет в кухне. Но я утверждаю, что кухня самое лучшее место для наблюдений, и серьёзно посоветовал бы тем, которые приезжают туда с целью изучить нравы страны, заглянуть в кухню. Да, господа. продолжал бывший повар, воодушевляясь. Я знал этих журналистов, репортёров и интервьюеров, которые берутся изучать и описывать народ между приездом и отъездом у веселительного поезда. В общем, в 2 1/2 дня. У меня даже есть такой племянник, страшный шалопай, бумагомаратель. Я видел его за работой. Он приезжает, останавливается в Лейчестерском сквере, где встречает одних французов, затем объезжает лондонские кварталы, забегает ко мне на минутку, садится опять на пароход, не обменявшись ни с кем, ни одним английским словом, после чего он рассказывает своим читателям о том, как поживают по ту сторону Ла-Манша. «Дай-ка мне лучше перо», — не раз говорил я ему. «Если твоя статья и будет...» Не совсем гладко написано, зато в ней прочтут правду. "Мерси", отвечал мне племянник. "Мне это не годится. Какое мне дело правдивы ли мои писания или нет? Всё, что мне нужно, это преподнести моим читателям тот соус, которого они ждут. Вы дядя повар, а потому сами должны знать, что в этом вся суть. А так как я не дурак, то И мои впечатления о путешествии на строчил заранее датуъезда. Так спокойнее. Я был уверен, что написал то, что требовалось и в нужном объёме. Вертя после этого тому, что вы читаете в газетах, заключил Брандевин, удаляясь, чтобы возобновить прерванную партию в домино. Этот человек не глуп и наблюдателен. Заметил он Адам Массей. О, вот уж никогда не ожидал, что под такой грубой оболочкой скрывается философ и моралист, добавил её муж. Да это алмаз в грубой оправе, воскликнул Генрих Массей. Из чего следует вывод: не спешить судить о людях по наружности, добавил доктор. Вот человек который своими выходками в походном театре нашего Дюранса произвёл на всех самое неприятное впечатление. И что же? Очень возможно, что если бы с нами случилось несчастье, Брандевин оказался бы одним из первых, кто пришёл бы на помощь. О, доктор! запротестовал Жерар. Как вы можете так говорить? Но представьте себе, Жерар, что мы, подобно Робинзону, выброшены на необитаемый остров. Всё наше образование, приобретённый лоск окажутся совсем непригодными. Представьте себе, что нам пришлось бы вновь осваивать и открывать все завоевания цивилизации. Тут природные качества каждого из нас проявились бы с необыкновенной силой. а также и Брендевин показал бы свои качества. Это совершенно верно, сказал Мосей. С его здравым смыслом, его геркулесовой силой и умением состряпать кушанье из найденных трав и раковин на пустынном острове Брендевин был бы очень полезным товарищем при крушении. Необитаемый остров, воскликнула Калета. Я только недавно перестала думать о нём днём и ночью. Не правда ли? Было бы интересно посмотреть, как бы мы все стали вести себя и чем бы мы могли быть полезны друг другу. Генрих принялся бы немедленно изучать геологическую формацию края, разыскивать залежи угля и минералов, сказал Жерар. Мама заботилась бы обо всех и никому не показала бы своей усталости. добавила Каллет, обняв мадам Массей. Папа поддерживал бы дисциплину, надежду и весёлое настроение, продолжал он с живостью. Капитан Франкер распоряжался бы постройкой лодки, чтобы увести нас. Доктор повелевал бы, подобно Посейдону, ветрами и бурями.